лицом к лицу. Взяв конверт, Синитиро вспыхнул как зарево. Ему стыдно было смотреть в глаза жене, от которой у него не было до сих пор никаких секретов. Но Сидзуко оставалась совершенно спокойной, с лицом лучезарным, словно весна, на котором не было и тени упрека. Письмо ни капельки не смутило ее, не вызвало никаких подозрений. Сидзуко радостно, как всегда, встретила мужа. и от этого Синитиру почувствовал еще большие угрызения совести. Как он раскаивался теперь, что обманул столь доверчивую душу из-за какого-то пустого увлечения другой женщиной. Что же до письма госпожи Рурико, то оно вызвало у Синитиру досаду, смешанную с брезгливостью. Он охотно изорвал бы его в клочья, даже не распечатывая, но рядом стояла жена. у которой это могло вызвать подозрение. Синьетиро неуверенно вскрыл конверт и сразу ощутил запах дорогих духов. Но сейчас это не произвело на него никакого впечатления. Он отнесся к письму госпожи Рурико с отвращением, как к вражескому посланию, однако жадно пробежал его глазами. «Я вас испытывала». Хотела узнать, похожи ли вы на тех господ, которые играют со мною в любовь. Эта игра мне надоела и внушает отвращение. Притворяться влюбленным — все равно, что лгать. Внешнее проявление любви без истинного чувства вызывает тошноту. Как бы мне хотелось общаться с людьми серьезными и достойными, встретить настоящего мужчину, а не светского волокиту, завсегдатая модных салонов. Когда сегодня вы с такой решимостью покинули мой дом, несмотря на все уговоры остаться, я подумала, что вы именно тот, кого я так долго искала. Человек искренний, серьезный и страстный. Вы с честью выдержали испытания Синитиро сама. Теперь настала моя очередь подвергнуться испытанию. Испытывайте меня как хотите, а сейчас прошу вас вернуться ко мне. Я должна объясниться с вами. Рурико. Пока Синитиру читал письмо, в нем снова шевельнулось, словно раненая змея, мучительно сладостное воспоминание о госпоже Рурико. Быть может, в том, что она пишет, есть доля истины? Быть может, ей и в самом деле надоели полные лести слова, опротивила ложь, и она искренне жаждет сильного, чистого и глубокого чувства? Перед глазами Синитиру вновь всплыло ее прелестное, словно выточенное из мрамора лицо. Но его вот тотчас же заслонило мертвое лицо погибшего юноши и лицо его брата, которого он только что видел. — Если вам надо ехать по какому-то срочному делу, поторопитесь, — простосердечно, без всяких подозрений сказала Сидзуко. И в этот момент Синитиру подумал о том, что его долг швырнуть в лицо госпоже Рурико не только часы погибшего юноши, но еще и это письмо, полное лести и лжи. Хоть этим он искупит свою вину перед женой и докажет ей свою любовь. И Синитиру, покраснев, обратился не то к жене, не то к шоферу. «В таком случае едемте, только скорее. Я сейчас же вернусь». От волнения Синитиру бил и дрожь. «Слушаюсь. — ответил шофер. — Мигом дамчу вас до дома, тут и езды минут семь, не больше. Шофер и его подручный легко вскочили в машину. За ними последовал Синитиро. Стараясь не смотреть на жену, он виновато сказал ей, «Я сейчас же вернусь». Машина уже готова была сорваться с места, но тут Синитиро спохватился и, высунувшись из машины, крикнул, «Эй, Сидзуко!» В правом ящике моего книжного шкафа лежит записная книжка. Принеси ее мне. Сию минуту. Взяв у жены дневник Аокидзюна, Синитиро подумал. Это будет моим оружием. Синитиро не заметил, как они домчались до Гобантео. Он не отдавал себе отчета в своем поступке. Перед ним лишь с лихорадочной быстротой проносились образы госпожи Рурико, жены, брата Аокидзюна и всех, кого он видел сегодня в салоне. Но в этом хаосе, царившем у него в голове, одна мысль была четкой и ясной. Он должен был во что бы то ни стало уличить госпожу Рурико во лжи. В этот момент машина въехала в те самые ворота, в которые Синитиру решил никогда больше не входить. Он поднялся под той же самой лестнице, по которой решил никогда больше не подниматься. но уже не испытывал, как в первый раз, восторга и трепета. Гнев и ненависть целиком завладели его душой. Его встретил не мальчик-слуга, а совсем молоденькая служанка, лет шестнадцати. «Госпожа давно ждет вас. Проходите, пожалуйста». Синитиру был так взволнован, что не поблагодарил девочку даже приветливой улыбкой и молча последовал за ней. Служанка повела его не в салон, а в комнату, находившуюся сразу за лестницей. Это был кабинет госпожи Рурико. Однако Рурико там не оказалось, и когда служанка постучала, никто не ответил. «Госпожа вышла куда-то. Подождите ее немного», — сказала служанка, открывая дверь в комнату. Синитиро нерешительно переступил порог роскошного кабинета госпожи Рурико. Бледно-розовый ковер Занавеси нежно-голубого цвета. Ваза с цветами на пианино. Книжный шкаф красного дерева с французскими романами в дорогих переплетах. Пейзаж, висевший на стене, видимо, принадлежавший кисти курбе. Бронзовая статуэтка девочки на камине. Все говорило о тонком, изысканном вкусе хозяйки. Казалось, здесь витала ее душа. и ненависть Синитиру стала заметно слабеть. Но он тут же подумал. Эта комната — сад, полный ядовитых цветов, в который госпожа Рурико завлекает мужчин. Из окон кабинета как раз был виден сад, залитый лучами июльского солнца. В ожидании госпожи Рурико Синитиру сидел в кресле с мягкими зелеными подушками, предаваясь размышлениям. Служанка принесла ему сладкий напиток со льдом, а госпожа Рурико все не появлялось. От нечего делать Синитиро разглядывал комнату. Случайно взгляд его упал на письменный стол красного дерева, где лежало женское стело с изящным золотым рисунком и были разбросаны листки почтовой бумаги. Именно на таком листке было написано полученное от госпожи Рурико письмо. «Должно быть, она писала его за этим столом», — решил Синьи Тиро. Вдруг он увидел написанные на одном из листков не то французские, не то английские слова, наклонился и стал с любопытством читать. Каково же было его удивление, когда он прочел написанное по-английски свое собственное имя. Однако удивление его возросло еще больше, когда он прочел следующие два слова. «My love», «Синетиру любовь моя». Этой фразой был исписан вдоль и поперек весь листок бумаги. От этой короткой фразы у Синетиру помутилось в голове, и он почувствовал к своему великому стыду, что покраснел, словно шестнадцатилетний юноша. Ненависть к госпоже Рурико в любую минуту могла исчезнуть из его сердца. Но внутренний голос кричал «Это западня!» Госпожа Рурико нарочно исписала листок этими сладкими словами, в расчете на то, что ты их прочтешь. Но эту мысль тут же сменяла другая. Госпожа Рурико слишком умна и тонка, чтобы прибегать к таким грубым приемам. Она не лгала, когда это писала. Стоило Синитеру так подумать, как в нем заговорила присущая почти всем мужчинам самоуверенность. Быть может, в письме она хотела излить душу, и он заблуждался, обвинив ее в низости. Разве не могла она разочароваться в своих поклонниках, играющих с нею в любовь и летящих к ней, словно бабочки на огонь? Быть может, она и в самом деле жаждет любви настоящего сильного мужчины, готового отдать ей всю свою душу и всю свою жизнь. Ее наверняка тяготит общество, Всех этих великосветских волокит, лишенных и капли искренности, похожих на марионеток. Почему же она не могла предпочесть им, пусть не очень опытного, но серьезного человека, такого, как он? Враждебность госпожи Рурико наполовину рассеялась у синьи «Как раз в это время в комнату бесшумно вошла госпожа Рурико» и радостно вскрикнула. Синитиру показалось, что зазвенел колокольчик. Госпожа Рурико, видимо, только что приняла ванну, и прозрачная кожа ее лица казалась сотканной из белого шелка. Сквозь шелковый с узорами халат угадывались линии ее безупречно стройной фигуры. Синитиру встретился с ней глазами и снова почувствовал себя в ее власти. «А, очень рада, что вы приехали». Вы ушли такой рассерженной, что я не надеялась больше увидеть вас в своем доме. Синитиру хотел встать при ее появлении, но Рурику остановила его. Села напротив и стала говорить. Простите, что мы невольно причинили вам огорчение. Я так ждала, когда разойдутся гости, чтобы поговорить с вами. Вы прочли мое письмо? Да, прочел. Стараясь сохранять самообладание, твердо проговорил Синитиру. «Что же вы мне ответите?» — как бы испытывая его, спросила госпожа Рурико со своей обычной очаровательной улыбкой. «Я не знаю ваших истинных чувств и потому затрудняюсь что-либо ответить. По-моему, я все достаточно ясно изложила в письме. И свои чувства, и свое отношение к вам». Все это Рурико говорила очень серьезно. В этот момент Синитиру вспомнил Сидзуко, вспомнил трагическую гибель Аокидзюна и, собрав все свои силы, сказал «Госпожа, я женат, и поэтому не вправе затевать с вами опасную игру в любовь». Лицо госпожи Рурико приняло напряженное выражение. «Вы думаете обо мне так же, как и все остальные?» «Считаете, что я хочу разрушить вашу семью?» «Но поймите же, наконец, мне надоели все эти люди с их ложью, с их игрой в любовь. Мне не нужен любовник, мне нужен искренний друг, настоящий сильный мужчина. Встретив вас, я думала, что нашла такого, но вы истолковали мои намерения совсем по-другому. О, какой это позор для меня!» В гневе госпожа Рурико стало еще прекраснее. Видя ее возмущение, Синьи Тиру было заколебался, но тут же решил, не только ради себя, ради Аоки Дзюна, чтя его память, я должен бороться с этой коварной женщиной до конца. И, стараясь не смотреть на нее, Синьи Тиру сказал, «Весьма польщен, что вы оказали мне честь, выбрав среди ваших многочисленных поклонников именно меня», — резким тоном произнес Синьи Тиру. но, признаюсь, мне страшно. Я человек заурядный и довольствуюсь своим маленьким семейным счастьем. Оставьте же меня в покое, прошу вас». «Что это значит? Вы боитесь меня? Но я ведь не бомба и не взорвусь, если даже прикоснуться ко мне». Шутка не удалась, потому что госпожа Рурико была раздосадована. Синитиру даже не скрывал своей неприязни к ней. «Нет, госпожа, я не хочу обижать вас». но я знал одного человека, такого же серьезного и неопытного, как я, который дорогой ценой заплатил за ваше внимание. Мне не хотелось бы очутиться на его месте». И Синьи как-то натянуто рассмеялся. Он произнес эти слова с большим трудом и даже изменился в лице. Госпожа Рурико тоже слегка изменилась в лице, но не растерялась. Какое-то время она пристально смотрела на Синьи Потом насмешливо улыбнулась и нажав кнопку звонка, сказала: Я ошиблась, вы совсем не тот, за кого я вас принимала. Жаль. С самого начала я не поняла этого. Не поняла, что означали ваша робость и нерешительность. Терпеть не могу мужчин, которые не осмелятся поцеловать женщину, даже если она подставит им губы. Рурико расхохоталась. Я же как вы могли убедиться, «Женщина легкомысленная, и потому люблю смелых мужчин». Ответный удар, полученный Синитиру, был сокрушительным. И у Синитиру от оскорбления потемнело в глазах. Его буквально трясло от обиды и унижения. Он стал что-то говорить, заикаясь, но в это время появилась служанка. И госпожа Рурико холодно произнесла. «Гость собирается уходить, пусть подадут машину». В Европе, когда гостю хотят бросить вызов, ему указывают на дверь. Это считается позором и оскорблением. Именно так поступило со своим гостем госпожа Рурико, только сделала это в несколько иной форме. Госпожа Рурико великолепно отражала удары, тем более, когда ей не отвечали взаимностью. Что же до синьетиру, то он чувствовал себя так, словно получил пощечину. Будь на месте госпожи Рурико мужчина, Синьетиру непременно набросился бы на него с кулаками. В то же время Синьетиру испытывал какую-то странную грусть. В отличие от госпожи Рурико, которая слегка побледнела и сидела холодная и неподвижная, словно извояние, Синьетиру весь покраснел и слова не мог вымолвить от волнения, так сильно он был оскорблен. Госпожа Рурико тоже хранила молчание. В дверях показалась служанка. «Простите, машина подана!» Сказав «хорошо», госпожа Рурико слегка кивнула головой и отослала служанку. Затем спокойно повернулась к синей тиро. «Простите, пожалуйста, за беспокойство. Полагаю, что дальнейшее наше знакомство бессмысленно, потому что нам никогда не понять друг друга». От души желаю вам долгой счастливой жизни в вашей милой семье. Госпожа Рурико медленно поднялась и указала Синьи на дверь. Сердце Синьи едва не разорвалось от обиды. Но уйти просто так значило признаться в своем поражении, а он должен бороться с ней до конца и одержать победу. Благодарю за внимание, госпожа, едва сдерживая бешенство, сказал Синьи Но у меня к вам неотложное дело, и уйти, не решив его, я не могу. Ах, у вас ко мне дело? Что же, излагайте его поскорее». Спокойствие госпожи Рурико возмутило Синьи но он не подал виду, хотя сильно побледнел. «Госпожа, я уйду, когда сам сочту нужным. И приехал я к вам не только из-за письма. Быть может, я человек легкомысленный». но не настолько, чтобы, решив уйти от вас раз и навсегда, снова вернуться по первому вашему зову. «Ах, значит, я и в этом ошиблась. Вы приехали не потому, что я вас позвала». Холодно съедкой иронией рассмеялась госпожа Рурико, чем привела Сингитиру в еще большее раздражение. «Я пришел», — сказал он, — «поговорить с вами. И пока вы не выслушаете меня, никуда не уйду». Ваше дело мы решили, теперь давайте решим мое, иначе это было бы несправедливо. Что ж, пожалуй, вы правы, я готова вас выслушать». Каждое ее слово кололо как шип, причиняя Синьетиру невыносимую боль. «Мое дело заключается в следующем», — начал Синьетиру. «Я бы хотел получить обратно платиновые часики, те, что я отдал вам в первую нашу встречу». Они принадлежали покойному Аоке Дзюну. Синитиру с трудом сдерживал охватившую его дрожь. Слова застревали в горле. Госпожа Рурико приняла еще более холодный вид. И лицо ее напоминало сейчас маску из слоновой кости. С ее упрямой, вызывающей сжатых губ, могло сорваться одно только слово — глупец. «Вы что, не верите мне?» Отдать часы, потом требовать их обратно не к лицу настоящему мужчине. То он ее становился все более обидным и колким. «Я поступил опрометчиво, отдав их вам», ответил Синьи «потому что не знал, кто их владелец и в какой форме их следовало вернуть. Теперь я все это знаю и, чтя память Аокидзюна, считаю своим долгом исполнить его последнюю волю. Вернуть, «Часы по назначению. Именно в той форме, в какой он хотел. Так что прошу вас, очень прошу, верните их мне». Госпожа Рурико изменилась в лице, но против ожидания Синьетиру не заметил на нем и тени растерянности. «Сколько хлопот с какими-то часиками!» — воскликнула Рурико. «Зная это наперед, ни за что не взяла бы их у вас». Госпожа Рурико говорила таким тоном, словно речь шла о коробке спичек. Потом нажала кнопку звонка. Несколько секунд они молча сидели, пока не появилась служанка. «Послушайте», — обратилась к ней Рурико, «в переносной кассе той, что стоит, кажется, на камине, должны лежать сломанные часики. Принесите их, пожалуйста. А если не найдете в кассе...» Поищите, возможно, они куда-нибудь завалились. Часы, причинившие Синьи Тиру столько хлопот и мучений, она забросила будто сломанную куклу. Часы, в которых была скрыта вся ненависть погибшего оки Дзюна, были ею забыты тотчас же и валялись где-то на камине, а он, Синьи так волновался из-за них, что ему даже стало неловко». «Госпожа Рурико — великолепная актриса. Каждое ее слово, каждый жест рассчитаны на внешний эффект. Тон у нее презрительный, но если она не до конца потеряла совесть, то должна сильно встревожиться», — говорил себе Синьетиро. Служанка долго не возвращалась, видимо, искала часы. А когда появилась в дверях, Синьетиро заметил в ее пухлой руке злополучные часы. Рурико спокойно взяла их у служанки и положила на стол перед Синьей Тиро. «Осмотрите их хорошенько, пожалуйста. Они в том же состоянии, в котором вы их вручили мне». Стоило Синьей увидеть след крови на крышке, как в нем с новой силой вспыхнули ненависть к Рурико и жалость к несчастному юноше. Как могла Рурико оставаться спокойной, зная, что Аокий Джун погиб из-за нее? «Как могла она хладнокровно смотреть на эти часы?» Синитеру взял их дрожащими руками и несколько секунд пристально смотрел на Рурико. «Итак, вы мне вернули часы. Вернули в том виде, в каком я их вам отдал. Но, госпожа...» В голосе его зазвучали угрожающие нотки. «Эти часы я должен снова отдать вам». Такова была воля покойного. Синьетиру опять пристально посмотрел на госпожу Рурико. Она не смутилась, не потеряла самообладание. Ни единый мускул не дрогнул на ее лице. Она только приняла выражение ненависти, ненависти к Синьетиру. «Ваше дело начинает походить на детскую игру». «Вначале вы отдали мне часы, потом взяли их у меня, теперь снова собираетесь отдавать. Не кажется ли вам, что это уже слишком?» Все это Рурико произнесла с какой-то брезгливостью. Ее равнодушие становилось невыносимым. «В прошлый раз я просил вас передать эти часы их владельцу. А сейчас, поскольку владелица вы, возвращаю их вам. Вряд ли вы станете отрицать, что именно вы их владелица». Синитиру больше не думал ни о вежливости, ни о правилах хорошего тона. Он даже забыл, что разговаривает с женщиной. Они были просто врагами. Некоторое время госпожа Рурико молчала, покусывая губы. Потом, наконец, сказала. «Вы уверены, что не заблуждаетесь? Что эти часы раньше принадлежали мне?» «Абсолютно уверен. У меня были все основания убедиться в этом». «Вот как?» «Ну что же, думайте что угодно. Я могу оставить эти часы у себя. Тем более, что однажды вы их уже отдали мне. Тон ее становился все реще и резче. Надеюсь, теперь с вашим делом покончено?» Присутствие синьетиру явно тяготило ее. Синьетиру это понял, но не отступил. «Прошу прощения, но я позволю себе отнять у вас еще несколько минут». Аокидзюн просил передать владельцу часов и еще одну вещь. Синитеру сделал паузу. Госпожа Рурико, нахмурившись, напряженно ждала.